Глава восьмая: Донари или Надежды и подозрения в тот же день, чуть раньше ни за что бы не приняла подношение крысы, если бы не противоядие и не судьба Саироны, ей подобных. Вот уже пять минут я стояла, прислонившись к запертой двери в своей квартире, и пыталась прийти в себя. Вдох, выдох, горшок Со злосчастным растением все так же находился в руках. По долгу службы я встречала жертв физического насилия и, казалось, хуже быть не может. А нет, ментальное насилие, не менее мерзкое. Мою душу выпотрошили, вывернули наизнанку, извлекли необходимую информацию, не думая о причиняемой боли. Однако ненавидеть врага не получалось. Это я понимала предельно ясно. Зелье все еще действовало. Вейден пережил не меньше моего. Злой, потому что несчастный, как сказала бы моя добрая тетушка. И он раскаивался. Я видела его ауру, резко изменившую привычному темному. Что ж, теперь наши пути разойдутся. Я смогу быстрее собрать деньги на побег из нижнего города. Или он уедет раньше. Ведь больше нет смысла держаться около меня. Как странно. Эта мысль должна была радовать. Но от чего то огорчала. Наша ненависть, вернее, его ненависть, оказалась бессмысленной, но принесла гложущую пустоту обоим. У обоих украло столько времени. Для чего? Для чего угодно. Можно было давно покинуть теневой переулок, изобрести десяток новых снадобий, помочь стольким людям. Приведя себя в порядок, я решила прибегнуть к проверенному методу избавления от душевных терзаний. Занялась работой. Но даже она не спасала. Корни Флоре на разделочном столе то и дело возвращали к лавочнику. Как сильно надо любить женщину, чтобы мстить за нее спустя годы. Или то дело принципа? Нет, он же потерял ребенка. Нож соскользнул и попал по пальцу. Что я могу знать о семейной жизни, о любви? Привязанность к тетушке не в счет. А может, и к лучшему, что не знаю. Вот к чему проклятое знание привело Вейдена. Остановившись на этом, я стала тихо напевать родные, ненавязчивые мотивчики, услышанные еще в Оренгарде. Внутренний голос умолк. Но но теперь перед глазами стояли руки Вейдена, ловко пересаживающие кустик в горшок, быстро вытирающие следы земли платком. Я отряхнула головой, изгоняя из нее соседа. Но безуспешно. Вот бы узнать, как он модифицировал взрыв луковицы, откуда в них столько мощи. Из студенческих записей тетки я помнила, что их вывели в гильдии для защиты каких-то дикорастущих растений, не приспособленных к теплицам, вроде бы от буйволов, идущих на водопой. Взрывы были небольшие и лишь пугали животных, заставляя изменить маршрут, на котором волей богов росли прихотливые цветки. А тут же я пролетела шесть ярдов, не меньше. Жаль, вспомнила о приземлении. Щеки опалил стыд. Надо же было так оконфузиться. Нет, моей вины здесь нет. Не я же рассаду делала. Это заключение немного меня успокоило, и до позднего вечера время пролетело за работой. От завершающей стадии нейтрализатора отвлек тяжелый стук дверного молотка. Сердце вторило этому звуку. А если Вейден солгал, и явились стражники, я бросила короткий взгляд на чугунный котел, снимать через десять минут. И пошла узнать, кто пришел по мою душу. В круглом отверстии глазка отражалась высокая темная фигура, с ног до головы укутанная в плащ. Понятно только то, что мужская. Чего вам угодно? Я не спешила открывать. Аура незнакомца была необычной, перетекала зеркальным перламутром, словно скрывала эмоции. Ни у одной живой души я не видела такой, даже артефакторы, включая Карлика Бревлина, были. прозрачный, как стеклышко, а тут щит какой-то. — Не бойтесь, Лерона Картера, я всего лишь нуждаюсь в ваших услугах. Вразрез словам жесткий, хорошо поставленный голос заставлял трепетать. — Простите, Лерон, но время позднее, приходите завтра. Я начала жалеть, что вообще подошла к двери. А если это агент тайной службы? — Лорд. Незнакомец скинул капюшон в пол лица, и я отпрянула, а потом ущипнула себя за локоть. Когда снова припала к глазку, мужчина был так же неузнаваем среди остальных, но я помнила гладкие волосы цвета пшеницы, ярко-зеленые глаза и, самое главное, заостренные уши, как раковины диковинных моллюсков. Руки сами сняли брус с двери, я посторонилась, будто была лакеем. Но не чувствовала никакого внутреннего протеста. Благословенные боги Неариса! Снар! Будет что рассказать внукам, если они когда-нибудь появятся. Простите, милорд. Доброго вечера! Чем могу служить? Удивительно, что голос мне повиновался. Снар обвел мою коморку совершенно спокойным взглядом и примостился на трехногий табурет, где Давичи сидела Саирона. Я осталась стоять и мять передник. Доброго! Он кивнул на скамью, и я села, все больше чувствуя себя гостем в собственном доме. Сразу оговорю, что все, произнесенное в этих стенах, останется между нами. Я быстро кивнула. Наслышана о ваших достижениях, Леронна, полагаю вам под силу интегрировать два зелья без потери свойств. Смотря какие зелья! Не все ингредиенты сочетались, что я и принялась объяснять, пока внутри трясло от воодушевления. Ничего себе! С особыми поручениями ко мне теперь даже снары приходят, подозрительности, будто больше некому, к кому, и восхищение нечеловеческой эльфийской красотой. Нет, она не воздействовала на меня мужской притягательностью, я бы не посмела и подумать о таком. Но надо быть слепой, чтобы не видеть разницу между нашими расами. Внимательно вслушиваясь в каждое слово, Снар встал и прошел к стеллажам. — Позволите. С открытой полки он взял фиал Саироны, покрутил в руках и положил назад, мгновенно потеряв к нему интерес. — Держите эти снадобья. Жестом фокусника эльф извлек из-под плаща два темных пузырька для остановки кровотечения и скорейшего заживления ран. Работайте столько, сколько считаете нужным. Не тороплю». Я облегченно выдохнула. «С таким заданием точно справлюсь. Не хотелось разочаровывать великого снара. Но когда за ним захлопнулась дверь, ноющей занозой засела мысль, почему он не поручил работу гильдии или личным зельеварам, которые наверняка имелись у таких важных господ. Снадобья на запрещенные не тянут, если только под ними не скрыты «Наркотические вещества. Это надо будет проверить. А пока снять нейтрализатор с печи. Как раз время подошло. За ночь он остынет, и утром можно будет снимать пробу. Боясь спугнуть удачу, я поставила котел в подпечье и отбросила ухват. Неужели у меня все получится?»